Виталий Кириллов. Киноцентризм. Бог. С точки зрения киноцентризма, Бог – это абсолютное воплощение человеческого безумия, с которым человек встречается, когда он падает от бессилия на песок пустыни и видит удаляющийся мираж. Именно тогда, когда человек падает от бессилия на песок пустыни и видит удаляющийся мираж, он обнаруживает противоположные друг другу миры как местосцентрический и кинанцентрический мир, чтобы осознать, что Бог всегда был перед его глазами. Потому что Бог существует в этих мирах. Поэтому неизбежным выводом будет то, что Бог тоже безумен. Однако, если наше внутреннее состояние производит эти миры, то это состояние производит и Бога? Конечно, нет. Внутреннее состояние человека производит эти миры, Но внутреннее состояние человека не производит духов этих миров. Внутреннее состояние человека не создает человеческий дух, духов этих миров, и уж тем более не создает Бога. Потому что все субъекты вечны. Как же тогда Бог выглядит, если Он всегда был перед нашими глазами? Если Бог не является производной внутреннего состояния человека и этими мирами – то Бог опознается в этих мирах через излечение человеческого духа. Другими словами, именно Бог помогает нам встать, когда мы упали от бессилия на песок пустыни и увидели удаляющийся мираж, чтобы продолжать идти к удаляющемуся миражу. Тогда какое предназначение Бога? Предназначение Бога не в создании духа человека потому что Бог – ворчеватель безумия, который пребывает с больным до самой последней секунды его жизни. Бог вразумляет, направляет, воодушевляет и утешает человека через излечение его человеческого духа от безумия, но не для того, чтобы помочь человеку пережить смерть, а для того, чтобы излечить человека и встретиться с ним в момент его смерти. Поэтому человек умирает не в одиночестве, а в присутствии рядом с ним Бога, чтобы Бог открыл человеку дверь в мир за гранью, в киноцентрический мир. Излечить человеческий дух от безумия – это не значит перестать страдать от своего безумия и навсегда избавиться от него, а это значит принять свое безумие. Потому что невозможно вылечить человека от безумия, так как безумие – это нормальное человеческое состояние, готовящее нас к законам пребывания в киноцентрическом мире. Но почему безумие – это нормальное человеческое состояние? Безумие – это нормальное человеческое состояние, потому что в человеческом мире не существует истинного представления об этих мирах. Так как все эти представления об этих мирах противоречивы, так как любые представления об этих мирах можно опровергнуть любым другим представлением об этих мирах, основанных на непостоянных фактах Другими словами, человек постоянно гадает на кофейной гуще, чтобы узнать о том, где он находится, о том, как устроено место, в котором он находится, о том, что перед ним находится, и о том, зачем все это существует. В связи с этим неизбежным следствием он их вопросов является принятие принятых ответов или конструирование своих ответов на эти вопросы, ведущие неизбежно к безумию. Бог же отличается от человека не только тем, что он занимается его лечением, но и еще тем, что он имеет истинное представление об этих мирах. Поэтому Бог является еще и истиной, которую каждый из нас узнает после своей смерти. Как было написано выше, что Бог не создавал дух человека, но Бог своим внутренним состоянием создал эти миры, в которых Дух человека своим внутренним состоянием создал и создает свои миры. Эти миры неизбежно постоянно влияют друг на друга. По этой причине мы обнаруживаем различные представления об этих мирах у различных групп людей. Но мы знаем, что истинное представление об этих мирах имеет только Бог. Но истинное представление об этих мирах не излечивает человека от безумия, потому что Бог сам безумен. Поэтому истинное представление – тоже безумное представление. Но безумное истинное представление Бога об этих мирах не значит неверное представление, а значит запредельное представление Бога об этих мирах или трансцендентное представление об этих мирах для человека. В этом смысле киноцентрист находится в выгодном положении относительно остальных, потому что он не претендует на истинное представление, об этих мирах, в отличие от адептов других философий. Киноцентрист является сторонним наблюдателем групп людей, спорящих друг с другом за право существования своего истинного представления об этих мирах. Но он знает, что все заблуждаются, и в том числе он сам. Поэтому с киноцентристом невозможно спорить, так как он всегда видит противоречие в каждом представлении, Любого адепта философии об этих мирах и в том числе в своем представлении об этих мирах. Как написано в произведении Конана Дойла ⁇ Знак четырех ⁇ я не делаю исключений. Исключения опровергают правила. Это и есть главное кредо киноцентриста. Исключений же и аномалий, не укладывающихся в представление адепта философии об этих мирах, можно найти огромное количество. Поэтому киноцентрист – это человек, который обрел независимость и субъектность в отличие от других групп людей, уверенных в своей истине об этих мирах. Поэтому киноцентрист никогда не будет навязывать свои представления об этих мирах человеку, ибо он не знает правильного ответа. Поэтому киноцентрист даже не знает о том, является ли его позиция истинной. Поэтому киноцентрист поступает так или иначе, вопреки здравому смыслу, потому что здравомыслящего человека не существует. Поэтому киноцентрист – это тот, у кого нет философии, и именно в этом состоит его философия. Почему тогда киноцентрист верит в Бога, если нет истинного представления об этих мирах? Киноцентрист верит в Бога, потому что Бог излечил его через принятие киноцентристом своего безумия. Именно тогда киноцентрист осознал вмешательство Бога в его жизнь и осознал существование Бога. Мистерия Бога состоит в том, что он не является нам через наше восприятие и ощущение, не познается умом и не является чудом. Но мистерия Бога проявляется в человеческом духе через преображение человеческого духа немыслимым богоугодным способом недоступному нашему восприятию, нашим ощущениям и нашему уму, а преображение человеческого духа возможно через принятие своего безумия. Поэтому Бог не только излечивает человеческий дух через принятие человеческим духом своего безумия, но и преображает человеческий дух для осознания человеческим духом присутствия Бога. Так что делать человеческому духу, если он осознал существование Бога через принятие своего безумия? В этот момент киноцентрист проживает именно свою жизнь, а не жизнь адептов других философий. И дело вовсе не в качестве жизни и ее длительности, а в осмысленности своей жизни. Потому что после осознания, что все безумны и безумен даже сам киноцентрист, Жизнь становится вашей, потому что до того ею управляли ваши лидеры философий, навязывая вам истинное представление об этих мирах. Поэтому Бог – это высшее внутреннее состояние высшего духа, который не будет диктовать вам истинное представление об этих мирах, а предоставит вам самим выбрать истинное представление об этих мирах.